Алквиад. Алквиад был известен разгульным образом жизни, и, чтобы заслужить доверие граждан, отрубил хвост своей собаки. Тогда в Финине как один человек поручили Алквиаду начальство над флотом. Алквиад уже отправился на войну, когда его вернули, заставляя сначала отсидеть за учиненный им перед отъездом уличный скандал — Он бежал в Спарту, потом раскаялся и бежал снова в Афины, потом раскаялся в необдуманном раскаянии и снова бежал в Спарту, потом опять в Афины, потом к Персам, потом в Афины, потом снова в Спарту и Спарты в Афины. Он бегал, как сумасшедший, развивая невероятную скорость и сокрушая все на своем пути. Бесхвостая собака еле поспевала за ним, и на пятнадцатом перегоне сдохла. 412 году до Рождества Христова. Над ней стоит памятник, на котором спартанцы начертали лаконический «Странник, я сдохла». Долго еще носился алкевиат, как бешеный, из спарты в Афины и из Афин к персам. Несчастного пришлось пристрелить из жалости.